Кори Доктороу, младший брат, роман, перевод с английского Елены Токаревой, серия «Попкорн-бук», младший брат, Москва, «Попкорн-бук», 2023 год, категория 18+. аннотация «Маркусу все 18, но волей судьбы он становится подозреваемым в теракте, который произошел в центре Сан-Франциско». Департамент внутренней безопасности отправляет Маркуса в секретную тюрьму, где его подвергают пыткам. Вскоре его отпускают, однако, выйдя на свободу, Маркус обнаруживает, что в городе установлен полицейский режим».